Глава тринадцатая. Роковое знакомство. Я стоял у окна кукольного магазина, стараясь подавить страшное желание ворваться в него. Я знал, что Маккен следит за мной, что люди Рикори находятся в доме напротив, а также ходят, как прохожие по улице. Несмотря на грохот надземной железной дороги, шум движения вокруг батри нормальную жизнь улицы, кукольная лавка казалась крепостью, в которой царила полная тишина. Я стоялся, дрогаясь на пороге, словно в преддверии неизвестного мира. На окне было выставлено несколько кукол, достаточно необычных, чтобы привлечь внимание как ребенка, так и взрослого. Не такие красивые, как куклы, подаренные Джилмором или Уолтерс, но тоже прелестные в своем роде. Свет в лавке был слабый. Я заметил за прилавком худенькую девушку, без сомнения племянницу хозяйки. Размеры лавки не обещали наличия большой комнаты сзади, о которой писала Уолтерс. Но дом был старый и мог продолжаться во двор. Резко и нетерпеливо я толкнул дверь и вошел. Девушка повернулась ко мне, и пока я шел к прилавку, мы молча изучали друг друга. Это был невызывающий сомнения тип истерички: бледные голубые глаза с неопределенным взглядом из-под опущенных ресниц, длинная тонкая шея, бледное круглое личико белые тонкие пальцы руки у нее были необычайно гибкие в другое время она была бы монахиней жрицей ракулом или святой основное в ней был страх в этом не было никакого сомнения но боялась она не меня это был скорее какой то глубокий давнишний страх который как бы лежал свернувшись в основании ее существа высасывая ее жизнь какой то духовный страх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 Голос ее был тихий, низкий, безразличный, но глаза становились все внимательнее. «Это может сделать любой покупатель», — сказал я, — «но внучка моя любимица. Я хочу купить для нее самую лучшую куклу. Не можете ли вы показать мне еще кукол, может, у вас есть лучше?» Она отвернулась. Мне показалось, что она прислушивается к каким-то звукам, которых я не слышал. Ее манеры потеряли вдруг свое безразличие?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 Затем сразу, как будто щелкнула камера фотоаппарата, невидимый взгляд исчез. Я повернулся к девушке. Она поставила на прилавок дюжину ящиков и открыла их. На меня она смотрела искренне, почти ласково. Потом сказала, конечно, вы можете посмотреть все, что у нас есть. Мне очень жаль, что вы подумали, будто я безразлична к вашим желаниям. Моя тетя, которая делает кукол, любит детей и не любит, когда люди, тоже любящие детей, уходят от нас неудовлетворенными. Это была странная маленькая речь, как будто повторенная под диктовку. Но меня больше заинтересовало изменение, происшедшее с самой девушкой. Ее голос не был более безжизненным, он звучал живо и бодро, и сама она не была больше безжизненной, она была оживлена даже через чур. На щеках у ее появилась краска, вся неопределенность исчезла из ее глаз, Они смотрели чуть насмешливо и даже слегка злобно. Я рассматривал кукол. «Они прелестны», — наконец сказал я. «Но может быть у вас есть еще лучше?» «У меня сегодня особое событие. Моей внучке исполняется семь лет. Цена для меня значения не имеет, конечно, если она в пределах разумного». Она вздохнула. Я взглянул на нее. Ее глаза снова приобрели испуганные выражения. Блеск и насмешка исчезли из них. Она побледнела, и снова я почувствовал на себе незримый взгляд, еще более действующий, чем раньше, и снова содрогнулся. Дверь за прилавком открылась. Подготовленный дневником Уолтерс к чему-то необычному, я все-таки был поражен видом мастерицы кукол. Ее рост и массивность подчеркивались размерами кукол и тонкой фигурой девушки. С порога на меня глядела великанша с тяжелым лицом, Усами над верхней толстой губой и весьма мужественным выражением лица. Я посмотрел на ее глаза и забыл карикатурность ее лица и фигуры. Глаза были огромные, блестящие, черные, изумительно живые. Как будто это были духи-близнецы, не связанные с телом. Из них словно изливался поток жизненности, который вздергивал мои нервы, и в этом не было бы ничего угрожающего, если... «Если...» С трудом я отвел глаза и взглянул на ее руки. Она вся была завернута во что-то черное, и ее руки были спрятаны в складках. Я снова поднял глаза и, встретившись с ее глазами, заметил в них насмешку и неудовольствие. Она заговорила, и я сразу понял, что вибрации жизни в голосе девушки были эхом ее приятного, звучного и глубокого голоса. «Вам не понравилось то, что показала моя племянница?» Я собрался с мыслями и сказал, «Они все прекрасны, мадам... Мадам... Минделип». Сказала она вежливо. «Мадам Минделип, вы не знали моего имени, а? К несчастью, у меня есть маленькая внучка. Я хочу чего-нибудь красивого к ее седьмому дню рождения. Все, что я видел у вас, чудесно, но мне хотелось бы чего-нибудь особенного». «Чего-нибудь особенного?» — повторила она. — Еще более красивого. — Хорошо, может быть, и есть. Но когда я особо обслуживаю покупателей... Она сделала ударение на слово «особо». Я должна знать, с кем имею дело. Вы, должно быть, считаете меня странной хозяйкой магазина, не так ли? Она засмеялась, и я поразился свежести, молодости и, удивительно, нежной звонкости ее смеха.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 Она была немного больше, чем можно, но не было изысканных старых панелей, ковров, волшебного зеркала и прочих вещей, превращающих комнату в земной рай. Свет проходил через полузанавешенные окна, выходившие в небольшой пустой дворик. Стены и потолок были выложены простым коричневым деревом. Одна из стен была покрыта маленькими шкафчиками с деревянными дверцами. На стене висело зеркало, оно было круглой формы,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 Затем закрыла за мной дверь и указала на стул около стола. «Не обождете ли вы немного, пока я кончу одноплатиться?» «Я обещала сделать его сегодня, и малютка, которая ждет его для своей куклы, должна прийти. Я быстро кончу». «Чему же нет?» «Я сел». Она сказала мягко. «Здесь так тихо. А вы устали. Вы много работали, да?» «И вы очень устали». Я облокотился на спинку стула. Вдруг я почувствовал, что и вправду ужасно устал. На один момент я словно потерял сознание. С трудом открыв глаза, я увидел, что мадам села за стол, и тут я увидел ее руки. Длинные, выхоленные, белые. Красивее их я еще не видел, так же, как и глаз. Они, казалось, жили отдельно от ее тела.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 как будто не принадлежащие ее телу. Может, это тело только плащ, обертка, скрывающая настоящее тело, которому принадлежат эти руки, глаза, голос. Оно прекрасно, это настоящее тело. Так думал я, следя за медленными ритмическими движениями ее рук. Она начала напевать какую-то странную песню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 Маленькая девочка с прелестным улыбающимся личиком. Я посмотрел на нее и почувствовал холод в сердце. В ее маленьких сжатых ручках была игла-кинжал. И я понял, что это та кукла, которая зашевелилась в объятиях крошки Молли. Вылезла из ее колыбельки, потанцевала у кровати и... Это моя особенно хорошая. Глаза мастерицы не отрывались от меня. Они были наполнены злобной насмешкой. Отличная кукла. Немного неаккуратная, правда. Иногда забывает принести домой свои книжки, когда ходит с визитами. Но зато послушная. Хотите ее для вашей внучки? Она снова засмеялась молодым, сверкающим, злым смехом. И вдруг я понял. Рикори был очень прав. И что эту женщину нужно убить.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 Но шапочки не было. Ее черные растрепанные волосы свисали ей на лицо. Руки ее были вытянуты, и через каждую ладонь был проткнут маленький гвоздик, прикалывающий ее руки к стенке шкапчика. Ноги были босые, одна лежала на другой, и через обе был вбит в стенку еще один гвоздь. Над головой висел маленький плакатик «Сожженная мученица». Голос мастерицы кукол был словно мед, собранный из цветов ада. Эта кукла вела себя плохо. Она была непослушна. Я наказываю моих кукол, когда они себя плохо ведут. Ну, я вижу, вы расстроились. Ну что же, она была достаточно наказана. Можно простить ее на время. Длинная белая рука протянулась к шкапу, вынула гвозди. Затем она посадила куклу, облокотив ее спиной о стену. Затем повернулась ко мне. «Может быть, вы хотите ее для своей внучки?» «Увы, она еще не продается. Ей нужно еще выучить урок. Тогда она сможет ходить с визитами». Голос ее вдруг изменился, потерял свою девольскую сладость, стал полным угрозы.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 Я старался стать хозяином своей воли, поднять руки. Если бы я мог это сделать, я бы убил ее, как бешеного зверя. Но я не мог пошевелить руками. Как автомат я пересек комнату до двери. Мастерица открыла ее. Я услышал странный шелестящий звук из шкафчика и с трудом повернул голову. Кукла Уолтерс упала. Ее руки были протянуты в мою сторону, как будто она умоляла меня взять ее с собой. Я видел ее ладони, проткнутые гвоздями. Ее глаза глядели на меня. «Уходите!» — повторила старуха. «И помните!» Такими же связанными шагами я прошел через коридору и лавку. Девушка посмотрела на меня своими туманными, испуганными глазами и словно чья-то мощная рука тащила меня вперед. Я не в состоянии был остановиться и быстро вышел на улицу.